решив, что голос ему уже не ответит. Морд потянулся к выключателю, но тут он зазвучал снова «Запутать и погубить!». В это время зазвонил телефон, и Морд подскочил, как ошпаренный. Он виновата сорвал с головы шляпу, как человек, который тайком примеряет перед зеркалом белье жены, и пошел к телефону. Думаю, что наверняка это Грэг, что он сейчас скажет, что Том у него. Конечно, так все и было. Том позвонил грегу рассказал про шутера и про его угрозы, и Грэг приутил старика у себя. Все это было так естественно, что Морт удивился, как это не пришло ему в голову раньше. Однако это оказался не грег Это был Херб Крикмор. — Я все устроил, — сообщил он бодро. — Марианна все для меня сделает. Она отличная баба. — Марианна? — глупо переспросил Морт. — Марианна, Джеффри, Жедек! — сказал Херб. — Ну, вспомнил, журнал детективов Элери Куин. — 1980 год, июнь, время сеет, твоя моя, понимает? — О, — сказал Морд, — как хорошо, спасибо, Херб, это точно, абсолютно, ты получишь его завтра. Настоящий журнал, не какой-нибудь там, ксерокс, он придет из Пенсильвании федеральной курьерской почте слышно что-нибудь от мистера Шутера. — Пока нет, — ответил Морд, глядя на шляпу, которую держал в руке. От нее все еще исходил этот странный, едкий, удивительно знакомый запах. Ну и хорошо, что не слышно. А с полицейскими ты разговаривал? Разве он обещал Хербу, что поговорить с полицейскими? морт не мог точно вспомнить, но, скорее всего, обещал. Он решил на всякий случай застраховать Да, но я бы не сказал, что старик Дэйв Ньюсом был очень встревожен. Он думает, что этот тип просто играет в игры. Было очень противно так откровенно врать Хербу. Особенно после того, как Херб все это здорово для него устроил. Но какой смысл рассказывать ему правду? Все это так сложно и так смахивает на бред. В общем, полиция в курсе. Это хорошо. Я думаю, что это важно, морт Это действительно важно, да. Тебе еще что-нибудь надо? Нет, огромное тебе спасибо за то, что ты сделал. Ты спас мне жизнь. Может быть, подумал он, это не просто фигура речи. Я рад. Не забудь, что в таких городках, как Тэшморх, Федеральная курьерская почта обычно приходит в местное почтовое отделение. Понял? Да. Как твоя новая книга? Я все время хотел спросить. Прекрасно! С энтузиазмом воскликнул Морд. Что ж, хорошо. Разбирайся бы скорее с этим типом и садись за работу. Работа спасала многих людей, Морд, до которых нам с тобой, ох, как далеко. Я знаю. Привет, подруги. Спасибо. Привет. Хер посекся. И Морд живо представил себе, как он прикусил губу. «К расставаниям трудно привыкнуть. Говорят, после ампутации многие продолжают чувствовать свою отсутствующую ногу. «Тебе закончил он!» «Есть!» — сказал Морд. «Давай, Эрберт!» Он медленно вышел на веранду и посмотрел на озеро. Сегодня на нем не было видно лодок. «Как бы то ни было, я все-таки сделал один важный шаг!» Я смогу показать ему этот проклятый журнал. Может, это не охладит его пыл, а может, и охладит. В конце концов, у него не все дома, а люди из племени сумасшедших непредсказуемы. В этом состоит их сомнительная прелесть. С ними все равно. Возможно. Возможно даже, — подумал морт что Грег сейчас сидит у себя дома и просто забыл, что у них была назначена встреча, Или его отвлекло какое-то внезапно возникшее дело? Внезапно у него проснулась надежда. Когда гудок прозвучал в третий раз, Морт неожиданно вспомнил, что за неделю до этого грек говорил ему, что отправляет жену с детьми к родственникам. В следующем году Меган пойдет в школу, и, как он объяснял, выбраться им будет уже труднее. Так что Грэг остался один. Шляп.